Марко Поло. Азиатские странствия. Викинги посоветовали Дениске и Гаврюше отправиться на волшебном корабле в Венецию и найти там Марко Поло. В каких только диковинных странах не был этот итальянский путешественник, уж если кто и мог подсказать, где искать сокровища, так это он. Дениска и Гаврюшка подошли на своем корабле к Венеции на рассвете. Изящные церкви, колокольни, купола соборов волшебно смотрелись на фоне розового неба. Оказалось, что весь город стоит на воде, вместо дорог и машин — лабиринты каналов и узкие гондолы. В городе царила праздничная атмосфера, повсюду встречались прохожие в масках и пышных одеждах. Дениске быстро удалось найти Маркополо, чье имя было знакомо здесь каждому. Лицо Марка напоминало античные статуи. У него были черные, как уголь волосы, и аккуратная борода. Путешественник веселился вместе со всеми. «Добрый день, сеньор Марка! Мы ищем особенные сокровища. Может, вы что-то слышали про них, пока путешествовали по дальним странам?» «Ой, Марко тот еще выдумщик!» — вмешался незнакомец в золотой маске, украшенной перьями. Даже если и нет никаких сокровищ, он придумает специально для вас такую историю, что поверит родной отец. Мой отец путешествовал вместе со мной, Антонио, и своими глазами видел все, о чем я написал. Ты это прекрасно знаешь. Рассказывай эти сказки тем, кто видит тебя впервые, Марко. Нас ты не проведешь. Махнув рукой, незнакомец растворился в пестрой толпе. Люблю венецианские карнавалы. Они чем-то напоминают мою яркую жизнь в Азии. Китайские дворцы, роскошные церемонии, богатые наряды. Но итальянцы порой невыносимы. Людям тяжело поверить, что мир гораздо необычнее, чем двор их собственного дома, дальше которого они и не выходят. Раф, а вы правда жили в Азии? Мои юные сеньоры, я расскажу вам свою историю, А вы сами решите, что правда, а что вымысел. Пойдемте ко мне в дом, рассказ будет долгим. Имя Марко Пола открывает эпоху великих географических открытий. Он не был первооткрывателем, побывавшим в Азии и на Дальнем Востоке. Но именно ему удалось собрать очень много полезной информации об этих землях. Большую роль в жизни Пола сыграл его отец, который правда и не подозревал о существовании сына, пока тому не исполнилось 15 лет. Дело в том, что Никола Пола, отец Марка, был купцом, поэтому дома в Венеции бывал редко. Путешествовал он обычно вместе с братом Матео. В Константинополе купцы услышали от знакомых торговцев про далекие земли Азии и невероятные сокровища, которые таились там. После долгих скитаний братья Пола вместе с караваном смогли добраться до Монгольской империи, где правил хан Хубилай. Хан Хубилай был внуком Чингисхана, великого завоевателя и основателя Монгольской империи. Он основал китайскую династию Юань. При нем территория монгольской державы стала огромной как никогда раньше. Никола и Матео удалось наладить отношения с ханом, иностранные путешественники воспринимались как диковинка, к тому же хан Хубилай хотел наладить отношения с Европой. Братья Пола стали его посланниками и получили первое поручение – привезти лампадного масла с гроба Господня. Хубилай же обещал путешественникам свое покровительство, что обрадовало венецианских купцов. Теперь перемещаться и торговать могло стать проще и безопаснее. Маршрут Марко Поло В 1271 году, раздобыв масло для хана, братья Поло собрались в обратный путь. На тот момент Марко исполнилось всего 17 лет но энтузиазма ему было не занимать поэтому отец согласился взять его с собой добираться до Китая пришлось разными способами из Венеции Марко Поло его отец и дядя отправились на корабле пересекли Средиземное море и достигли берегов Малой Азии дальше им пришлось идти уже по суше через Армению и Персию до порта Ормуз путешественники планировали сесть здесь на корабль но ни одно судно не внушило им доверия. Незнакомый Индийский океан тоже пугал. Трое мужчин решили воспользоваться Великим Шелковым Путем. Этот вариант тоже таил в себе много опасностей. Ни один путешественник в то время не мог быть уверен, что вернется домой целым и невредимым. Путь лежал через горные вершины и пустыни, где водились дикие звери. Караваны, груженные товарами, а тем более одинокие торговцы, становились легкой добычей для разбойников. Это всегда был риск, на который шли только самые смелые и предприимчивые купцы. Правда, семья Пола получила от хана золотую пайдзу. Эта верительная бирка в виде металлической пластинки показывала, что ее обладатели находятся под защитой правителя а выступать против Хана, который мог быстро и жестоко наказать обидчиков, решился бы только безумец. В целом Китай отличался продуманной системой безопасности для торговцев и путешественников, даже если они везли дорогие товары. На всем пути располагались гостиницы, находившиеся под контролем офицера. Путнику выделяли сопровождающего, чтобы проводить до следующей станции. Там он получал письмо от другого офицера, как подтверждение, что путешественник добрался в целости и сохранности. Путешествие затянулось. В районе Памира Марко Пола тяжело заболел. Местные жители посоветовали провести больше времени в горах, где целебный воздух пошел бы на пользу молодому человеку. Восстановление заняло год, после чего семье Пола предстояло одно из самых сложных испытаний. Пересечь пустыни. Такла-Макан и Гоби. Эти пустыни до сих пор считаются одними из самых протяженных в мире. Пустыня Гоби тянется на 1600 километров через Монголию и Китай. Ее называли «пустыня смерти». Но Марко Поло и его спутникам удалось преодолеть и этот отрезок пути. Во время своего путешествия венецианский купец впервые столкнулся с традициями буддизма И был впечатлен. Ничего подобного никто из европейцев не видел. Когда путешественники из Венеции добрались до Великой Китайской стены, к ним навстречу отправили конный отряд Хубилай Хана. Последний отрезок пути прошел более комфортно и безопасно. Все путешествие из Венеции в Китай заняло почти три с половиной года. на службе у хана. Хан Хубилай обрадовался европейским гостям и устроил в столице Шанду в честь их приезда пиршество во дворце. От путешественников он узнал много интересного и полезного, поэтому сумел наладить торговлю с другими странами и поведать миру о своем государстве. Лампадное масло в качестве подарка хан оценил, так что Никола Пола мог рассчитывать на доброе отношение при дворе. Марко Поло стал служить хану. Парень он был молодой, старательный и сообразительный, даже китайский язык смог выучить. Довольно быстро хан проникся к нему добрыми чувствами и стал давать все более сложные и ответственные поручения. В основном Марко Поло путешествовал по провинции, передавал сообщения хана, вел записи. Для молодого европейца все было в Азии удивительным. Люди, одежда, традиции. Каждый день приносил новые открытия. Он первый раз увидел крокодилов, пант, бамбук. Впервые столкнулся с бумажными банкнотами. В Европе такие купюры еще не использовались. Вообще Марко Поло отмечал, насколько развитыми оказались азиатские города. Например, Ханчжоу. Кругом стояли качественно построенные жилые дома, мосты, бани, а улицы были вымощены камнем и кирпичом, придавая городу аккуратный вид. Марко Поло провел у хана на службе 17 лет. Напоследок пришлось выполнить еще одно задание хана – доставить принцессу Кокачин в Персию, где ей предстояло выйти замуж за местного царя. В этот раз Марко снова вместе с отцом и дядей выбрали водный путь. Им пришлось обогнуть все побережье Китая, пересечь Бенгальский залив и Аравийское море. Возвращение домой Только в 1295 году семья Пола снова увидела родную Венецию. С момента их отъезда прошло 25 лет, поэтому родные и друзья уже не надеялись увидать путешественников живыми. Но семья Пола не только вернулась невредимой, но и смогла разбогатеть за счет привезенных товаров. Времена были неспокойные. Началась война между Венецией и Генуей, и Марко Пола угодил в плен. Его держали в тюрьме несколько месяцев, Но нет худа без добра. Именно в тюрьме путешественник написал воспоминания о своих удивительных путешествиях. Книга называется «Книга чудес света» и состоит из четырех частей. Первая посвящена пути в Китай через Ближний Восток и Центральную Азию. Во второй описывается сам Китай. В третьей речь идет о Японии, Индии, Шри-Ланке и даже восточном береге Африки а в четвертой затрагиваются страны, граничащие с Китаем на севере. Правда, рукописный вариант книги Марко Поло не сохранился, что вызывает у ученых вопросы и разногласия по поводу подлинности текста. Но несколько копий разошлись по Европе, в том числе под названием «Миллион». Марко Поло прожил до 69 лет в достатке и в окружении жены и трех дочерей кто-то до конца жизни считал его выдумщиком. Возможно, он и правда что-то приукрасил в своих рассказах, а про какие-то страны написал со слов других людей. Но именно Марко Поло впервые открыл для европейцев загадочную Азию и вдохновил других путешественников исследовать эти края. Задание. Помоги Марко Поло с караваном пройти через пустыню так, чтобы избежать всех опасностей и прийти к кораблю, который доставит его в Азию. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.